Глава третья Она появлялась в его 313-й комнате раз в неделю, а то и реже. Нравилась ли Лиза Евгению? Сложный вопрос. Не страшно, да и ладно. Молодая неверная жена, убегающая к безработному мечтателю от надоедающего недалекого мужа-работяги. Лиза говорила. «У тебя я отдыхаю от семейной жизни». Он кивал головой и усмехался. Любовник, как в кино. Интересно наставлять рога какому-то лоху. Заодно секс. А как без женщины? Соседи по блоку считали Лизу шлюхой. Относились к ней пренебрежительно. Их проблема. В общем-то, парни за стенкой завидовали Евгению. Живут вдвоем, а он подсветился и один в комнате. Работают, но не намного богаче. Повысь завидуют. Посреди ночи что-то загремело у окна. Женя включил свет. Странно, ничего не упало. Но ведь в комнате был шум. Лиза перепуганно закуталась в одеяло. — Не выключай свет! На ее побелевшем лице застыло выражение ужаса. Да что это с ней? Евгения охватила состояние веселости. «Ты чего так испугалась?» «Не выключай свет!» Женщина дрожала. Волков вытер ладонью сухие губы, хмыкнул, повел плечами. «Ладно, не придуряйся!» Щелчок выключателя, бедская темнота. Евгений нырнул под одеяло, обнял обнаженную подругу. «Ой, включи свет!» Женщина почти закричала, прижавшись к нему. «Да что с тобой?» Женя негромко засмеялся. «Ты как маленькая!» Парень почувствовал в поведении любовницы какую-то тайну. Даже не тайну, но что-то эткое. И начались расспросы. Сначала Лиза долго отнекивалась, ни в какую не хотела рассказывать. Он обнимал ее, целовал, гладил. Женщина сдалась. «Я некрещенная, и нашу семью преследует дьявол. Он даже охраняет меня!» «В девяносто третьем году я хотела покончить жизнь самоубийством. Он остановил машину, под которой я хотела броситься. Креститься мне надо!» Услышанное Волков воспринял как сказку, хотя он всегда имел склонность к мистике и почти верил в чудо. «Может быть, вот оно?» По складу характера Евгений был оптимист. «Да, сейчас он в дерьме, но это временно. Победа будет за нами!» — Есть поверье. Если продать душу дьяволу, то исполнится твое желание. Такое желание у Волкова найдется. Чем черт не шутит, от теперешней жизни не так еще запоешь. Почему бы не заключить выгодную сделку с сатаной? У нас в Магадане не одна сотня людей бесплатно перекрестилась в малопонятные адвентисты. Конечно, он почти не верил в возможность такой сделки. И все же Дьявол! Крикнул Евгений, смотря в угол комнаты, откуда донесся шум. «Дело к тебе есть!» «Ой!» Взвизгнула Лиза, зарываясь в подушку. «Давай заключим контракт. Я продаю тебе свою душу, а ты выполняешь мою мечту!» «Не надо, Жека!» Стонала из-за спины любовница. «Дьявол!» Разумеется, ответа не последовало. Ночной сумрак, и только студеный ветер заскулил на улице. Да и в комнате было прохладно. В эту зиму город оттопливался скверно. Многие спали в свитерах и носках. «Я ответил!» Лиза всхлипывала под боком. Волков прикоснулся к женскому телу губами и тут же почувствовал его напряжение, ожидание, зов. Это напряжение передалось ему. Пронзило его существо раскаленной иглой. «Ну, хватит шуток!» Допрашивает правонарушителя прерогатива следователя, но Опер имеет право снимать предварительные показания. Для этого он ведет свое первичное дело. Первичное дело по угону легкового автомобиля гражданина Смирнова распухало, как на дрожжах. Николай Петренко боялся даже радоваться. Получалось, громкое дело к нему пришло. Результаты химической экспертизы показали. Обнаруженные в квартире подозреваемого Станиславского частицы породы идентично золото, содержащему концентрату, похищенному разбойным путем на прииске бесценный. Вопрос за малым. Найти промышленное золото, судя по сумме изъятое у подозреваемого, его на 2 килограмма. Расколоть самого Станиславского, пусть называют сообщников и скупщиков. В общем, пока нечего подпрыгивать, работать надо. К предстоящему допросу сыщик морально готов. Психологически нужно быть сильнее подозреваемого. Он откинулся на спинку стула, подвигал лопатками, одернул теплый махеровый свитер турецкого производства. Петренко, как и большинство оперов, редко надевал милицейскую форму. Фу-фу-фу. Дядя Станиславский человек взрослый, 45 годиков. А значит, противник жизненным опытом, не без хитрости. После первого разговора впечатление о толстяке. Гражданин не особо пугливый. Однако этот не особенно пугливый провел сутки в камере предварительного заключения. Следовательно, спесь в нем поубавилась Грузный мужчина вошел в кабинет номер 313 в волнении. Смутила цифра 13. Тьфу-тьфу-тьфу. Шея у Станиславского была сизая, лысина пламенела закатным пурпуром, пыхтящее дыхание. «Разговорится, красавчик!» — отметил про себя Петренко. Не понравилось гражданину пребывание в КПЗ. Однако допрос сложился долгим. Подозреваемый Юлил давал невнятный ответ и старался уйти от точных формулировок. Попер даже чуть-чуть позволил Станиславскому поврать. «Запутаешься ты, красавчик, в собственной лжи!» тот я тебя, как рыбку на крючке, и подсеку. Китренко подсек. Обвинения на Станиславского ложились тяжелые. Краденый автомобиль, фальшивые деньги, участие в бандитском нападении на старательскую артель, сбыт краденого промышленного золота. «Если вы сами себе не поможете, гражданин, вам не позавидуешь», подытожил добрым словом Николай. «Но, товарищ следователь...» Станиславский готов был расплакаться. Состояние близкое к обмороку, сердце бешено колотится, удары его гремели в ушах, как барабанный бой, голос не слушался. «Спокойней, Станиславский, я вам почти верю. Предположим, что машина краденая, вы не догадывались. Кавказцы, купившие у вас промзолото, подсунули в пачке с нормальными деньгами фальшивки». В ограблении прииска бесценные вы не участвовали, в стечении обстоятельств. Но вы отказываетесь называть поставщиков золота и скупщиков. Следовательно, за преступление других будете отвечать. — Если я хоть одних назову, меня убьют. Это такие люди. Подозреваемый глядел на оперы боязливо. Не глядел даже, а так поглядывал. Он и в росте приуменьшился Сначала был на полголовы длиннее, через два часа напряженной беседы укоротился, да и потоньше стал. — Лев Миронович, назовете поставщиков и скупщиков золота, я вам гарантирую условный срок и до суда постараюсь выпустить вас на свободу под подписку о невыезде. — А нет, не без обессудьте. — Поможете следствию, это оценится и зачтется. «Скупщика я плохо знаю. Он был один, ингуш. Первый раз в Магадане. Федей назвался. Особые приметы. Петренко в душе ликовал. Заговорил. Высокий, смуглый, одет богато. И ничего особенного. Нет, постойте, у него поговорка такая. Мы сделаем ваш ваучер золотым. Трижды с ним встречался, и он всегда про золотые ваучеры. Подлюка, фальшиво мне насунул». примечание автора Насунул. Жаргонное. Подсунул. «Хорошо, Лев Миронович, а поставщик?» «Если он узнает, это точно убьет». «Лев Миронович, ваша свобода в ваших руках. Отдайте нам бандита. Условный срок за сбыт промзолота. Уедете из Магадана. Ну...» Ой. «Кабанов его фамилия. Он на днях должен появиться с деньгами. Пять килограммов его золота я реализовал» а Вот это были сведения. Кабанов, кличка Хряк, матерый преступник, ранее судимый, подозревался в разбойном нападении на приз лесной Но привлечен к уголовной ответственности не был из-за недостатка улик. На сегодняшний день место жительства неизвестно. Если он, Петренко, хлопнет авторитетного злодея Хряка, о такой победе можно было только мечтать. ха ха ха, -ха. Полоса невезения! Сломим мы тебе шею. Башкой, чувствуя, возьмем хряка, прицепом скупщика Федю словим и пять килограмм золота. Я им покажу, какой сыщик Петренко. Непруха. Ха-ха-ха. Ладно, эмоции после. Ловкие, крепкие пальцы опера непроизвольно сжимались и разжимались. Курить хотелось. Вечер пятницы, конец рабочей недели, для тех, у кого есть работа. Радостные труженики торопятся по домам. Слава богу, отпахали. И плевать им, что студеный ветер в лицо. Плевать, что заработную плату задерживают. Ну, почти плевать. Плевать на производственные заморочки. На следующей неделе разберемся. У Волкова тоже нормальное настроение. Он идет на день рождения к Владимиру Николаевичу неповторимому преподавателю музыки. Случайно познакомились через земляка земляказого отчанина. Тот поет в его казачьем хоре. Вечер обещал быть нескучным. Между прочим, казачий хор у Владимира Николаевича круче профессионального, хоть и художественная самодеятельность. Лауреат, призер и победитель многих дальневосточных конкурсов и фестивалей. А еще в гостях Евгений рассчитывает встретиться с Аленой симпатичная девушка из хора николаевича волков видел что нравятся казачки алене он же не слепой но у той парень с девяткой и папа чиновник из городской администрации а у ужеки ветер в карманах и мечта девушки в красном однако увидеться хочется Ну, просто увидеться чего такого нельзя что ли Непроизвольно вглядываясь в просветленные лица спешащих по домам работяг, Волков вспомнил пятницу года 90 -го или 91. -го. Тогда тоже была зима, впрочем, здесь в Магадане зима почти постоянно. Героя нашего повествования зачем-то вызывали к главному инженеру. Вызвали по позитивной причине. Плюс пятница, плюс в приемной оказался его товарищ. Веселый такой кленой колымчанин. Из русских, кстати. У секретарши молодой, весьма миловидной замужней женщины играло радио. К ней зашла приятельница, тоже не старая, и вдруг зазвучала песня. «Ты не ангел, но для меня ты стала святой». Жене нравилась эта песенка. «Тань», — обратился он к секретарше, — «прибавь звук, пожалуйста. Классная песня». «Ага, мне тоже нравится». Татьяна прибавила звук, поднялась из-за стола и стала пританцовывать. Ее поддержала подруга. Опа! Жека соскочил со стула и присоединился к танцующим девушкам. Но и коренной магаданец не остался в стороне. И вот уже вся четверка лихо отплясывает в приемной главного инженера. Молодые люди смеются, машут руками, виляют бедрами. Да, случаются прикольные моменты. На губах Волкова играла теплая улыбка. Глава 4. Занимался холодный северный рассвет. Небо светилось утренней серостью. Настойчиво зудит и стертый весь в трещинах, видавший виды пластмассовый будильничек. Подъем. Некоторое время Николай сидел, уставившись на свои бледные ноги, и сквозь дрему размышлял о том, что вот уже четвертый десяток пошел, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. «Все время кто-нибудь будет». Когда был школьником, будила мама. «Опаздываешь на занятия!» В армии и милицейском училище Дневальный. «Ротоподъем!» И всегда ему говорили «надо». «Фу! А сейчас это «надо» он говорит сам себе. Сыщик поднялся с постели. «Ну ничего, товарищ Петренко, все будет хорошо. Напрягитесь». — По-моему, вы хотели уйти на повышение, то бишь в Управление по борьбе с организованной преступностью. Трудитесь, сие в ваших руках. Начало неплохое, а эти мысли о невезении бросившей вас супруги прочь. Работать нужно, гражданин. Сейчас окончательно взбодримся. Он втиснулся в душевую и пару минут фыркал, растирался под другим искусственным дождиком, таким же противным, как естественный. Правда, чуть похолоднее. Мысли уже работали только по сыскной специальности. Все, убедил он начальника не передавать дело валютный отдел УВД. Сопротивлялся вождь. Примечание автора. Вождь, милицейский сленг, начальник, командир. Однако дол добром, поверил, что Николай сам размотает. Вчера они втроем, командир его зам Николай, просидели до двадцати двух, отрабатывая план задержания хряка. Решение было неординарным, хотя нередким для оперов. Хитрая засада. Станиславского выпускают под присмотром Сережи, помощник Петренко выступает в роли племянника сбытчика только что приехавшего в Магадан. Парень всегда находится возле Станиславского. Тот почти все время не выходит из квартиры. Ждет, когда хряк явится за деньгами. Возле дома располагается патрульная машина. И только возникает злодей Кабанов, Сережа по рации дает сигнал. Примечание автора. Сотовых телефонов в Магадане тогда не было. Да и по всей России они были редкостью. Имелись только у состоятельных граждан. Должно сработать. Поскупчик у Феди, выходов у Станиславского на него нет. Николай пыхтит сам, нажимает на информаторов. Новичка Ингуша в Магадане вычислить, в общем-то, легко. Старший оперуполномоченный не освобождается от рутинной работы. То есть терпение и труд все перетрут. Петренко посмотрел на часы. 8.00. Пора в контору. К вечеру на город обрушился злобный буран. Метет не по-детски, не видно низги, ветер ехидно улюлюкает. И только сугробы радостно растут. Ну, а что вы хотите? Это вам не юг какой-нибудь. Евгений возвращался из гастронома. Дела хозяйственные. Подъем по чистой вымытой лестнице. «Нет, это жилье во много раз лучше того студенческого обиталища, в котором он существовал два года до приезда в Магадан. Магадан — этот город на краю света. Шесть лет назад встретил Волкова радушно. Родной дядька, как обещал в письмах, сразу устроил на престижное место. Работа на программном станке хорошо оплачивалась. Очень хорошо». «Не ссорься с начальством, копи денежки обставишь однокурсников, получающих высшее образование». Радужные вырисовывались перспективы. А потом все сломалось. Ельциновская рыночная экономика превратила трудовые сбережения в прах. Галлопирующая инфляция. Массовые сокращения работников. Тут и дядька умер. Поехала, покатилась... Куда ему теперь взбрыкивающему мальчику податься? Возвращаться на родину в химически отравленный стерлитомак не хочется. Примечание автора. Стерлитомак. Город в Башкирии, Россия. Да и мать пишет, мол, в городе ужасная безработица. А все же верит Джеку в удачу. Ничего, перезимуем. Волков поднялся на третий этаж. Коридор был длинный, грязно-голубой. Справа и слева тянутся ряды закрытых дверей, точно таких же, как дверь в его комнату. хо навстречу шел Тимур. «Ты от меня?» — Жека радостно заулыбался. а поворачивай. Чай у тебя есть? Индийский?» «Не, на червонец. У вас внизу на вахте пикник продается. Я с него приколался. Примечание автора». Имеется в виду 10 тысяч рублей, галлопирующая инфляция, минимальная зарплата была около миллиона, но мало чего можно было на него купить. И книг, искаженный пиквик, название чая. Не надо, бабки у меня есть еще. Ладно, не рисуйся, бери деньги. Мы сделаем ваш ваучер золотым. Пятнадцать минут спустя они дымили косячком, запивая горячим смородиновым напитком. Примечание автора — косячок, косяк, жаргон, папироса, начиненная нашой, а нашак — наполенной легкий наркотик. Что-то показывал купленный по случаю телек. Ныл из магнитофона японского двухкассетника Акай, заказанный гостем, шафутинский. «Было хорошо?» Ингуш Тимур возник около пары месяцев назад. Симпатичный кавказец в лет 35 просто покорил растерявшуюся душу Волкова. Дерзкий, контактный, речистый, как все кавказцы. Тимур был всегда при деньгах. Он, можно сказать, подкармливал Жеку. Плюс к тому, в резко криминализирующемся обществе друг с уголовным прошлым и с авторитетом среди размножавшихся мутных личностей — просто находка. А еще вызывало симпатию чувство такта нового товарища. Ясно, Тимур промышляет темными делишками, но его евгения не втягивает в свои заморочки. А на ша, игра в дурака на запись, телевизор, музыка, больше всего Пинг Флойд, любимая западная группа Жеки, и душевные разговоры. Счет времени потерян. Кайф. Евгений очнулся. Привиделся кошмар, словно предупреждали о чем-то. На второй кровати спал Тимур шипел невыключенный телек. Примечание автора. Те годы телетрансляции заканчивались где-то в два-три часа ночи. Некоторое время Волков старался во всех деталях припомнить сон. Но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук. Расплывался. И в конце концов стал совсем неправдоподобным. Евгений выключил телевизор и с облегчением подумал, что... Хе-хе, вся эта чушь. Под вечер Петренко докладывал начальнику. «На скупщика федю можно выйти через барыгу Анвара. Информация надежная. Азербайджанец продает Анашу. Сейчас у него на квартире новая партия травы. Прихватим барыгу, прижмем, он наведет на ингуша. Заодно наркоту конфискуем. Опять нам плюс». Высокий, плотный, еще молодой начальник криминальной милиции города усмехнулся. «Хм...» «Ты, Петренко, просто землю роешь. Приятно посмотреть. Так будем брать барыгу?» «Трава у него на квартире?» «Так точно!» — Николай придал лицу стопроцентную уверенность. «Утверждаешь, что кавказец имеет связь с Федей?» «Надеюсь». Начальник грузно облокотился на стол и снова усмехнулся. «Хорошо, возьмем анвар».